Николай ссекса растерялся и испуганно ответил об этом об этом я не подумал все возможно господи оборони нас уже поздно вечерняя началась прощайте и направился к церкви мы двинулись дальше вдоль южной стены обители по правой руке был странноприимный дом и капитулярная зала с садом по левой, Маслодавильня, мельница, амбар, погреб и общежитие послушников. Все встречные торопились в церковь. «Что вы думаете о словах Николая?» — спросил я. «Не знаю. В библиотеке кто-то орудует, и вряд ли это души покойных хранителей». «Почему?» «Потому что, полагаю, они были настолько добродетельны» что ныне в Царстве Небесном предаются созерцанию лика божественности, если подобный ответ тебя устраивает. Что касается ламп, это мы проверим. Что касается смесей, описанных нашим добрым стекольщиком, существуют и более простые способы вызывать видение. И Северину эти способы, как ты сегодня мог заметить, отлично известны. В общем... Кто-то в аббатстве не желает, чтобы в библиотеку ночью проникали, а кто-то другой, и даже многие другие, пытались и пытаются все же туда проникнуть. А наше убийство, как с этим связано? Убийство? Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что Адельм покончил с собой. Почему вы так думаете? «Помнишь, утром я говорил о свалке отбросов? Когда мы поднимались к восточной башне, я заметил следы оползня. Значит, какой-то пласт почвы, примерно в том месте, куда сваливает мусор, тронулся с места и сполз до самой восточной башни. Кроме того, сейчас, когда мы шли мимо свалки, ты должен был заметить, что на ней очень мало снега. Видимо, только вчерашний» а весь снег предшествующих дней снесён бурей. Вдобавок Аббат сказал, что труп Адельма побита скалы, а под восточной башней, где его нашли, скал нет. Там растут пинии. Скалы имеются напротив, как раз под тем участком стены, где она понижается, образуя ступень, и откуда сбрасывают мусор. И что из этого Что из этого? Подумай сам. Не будет ли, как бы сказать, экономней для разума предположить, что Адельм сам собою, по причинам, которые еще предстоит выяснить, бросился с уступа стены, разбился о скалы и мертвый, или израненный, это неизвестно, попал в кучу мусора. Затем лавина, снесенная ночным ураганом, обрушила участок почвы вместе с мусором и телом бедняги к подножию Восточной башни. Почему это предположение экономнее для разума? Милый Атсон, никогда не следует без особой необходимости множить объяснения и причины. Чтобы Адельму выпасть из окна Восточной башни, ему сначала нужно было проникнуть туда, потом его кто-то должен был стукнуть, чтобы подавить сопротивление, потом каким-то способом забраться с безжизненным телом на высокое окно, открыть его и выбросить тело. В то время как для моей гипотезы требуется только Адельм, его намерение и оползень. При этом мы экономим на причинах. А зачем ему было кончать с собой? А зачем его было убивать? «Объяснение придется искать в обоих случаях. Что оно существует, для меня несомненно. В храме не пахнет недомолвками, все что-то скрывают. Тем не менее, кое-какие указания мы получили, хотя и очень смутные, на сложные отношения Адельма с Берингаром. Следовательно, помощником библиотекаря необходимо заняться». Пока он рассуждал, Вечерня кончилась. Прислуга возвращалась к службам, чтобы до ужина кончить дела. Монахи шли в трапезную. Стемнело, начинался снегопад. Легкий снег повалил небольшими пушистыми хлопьями, чтобы идти, по-видимому, всю ночь. Я так сужу, ибо утром подворье было укутано белейшим покровом, о чем еще предстоит рассказать. Я проголодался и был доволен, услышав предложение отужинать.